На рассвете Агафья вышла в огород нарвать корове капустных листов. Мимо по проулку проходил дед Лычок. «Даниловна!» — окликнула он Агафью. «Сват твой убрался!» Агафья сразу поняла, о ком говорил Лычок. «Давно?» — спросила она, мелко крестясь. «Ночью! Иду гроб делать!» Агафья побежала будить Анну. Дед Фишка уже не спал и слышал, как Агафья, поднимаясь на хук, говорила ей. «Очнись, Нюра, очнись! Сват Платон умер!»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 народ свое взял богом ему данное спокойно с сознанием своей правоты проговорил дед фишка старики и старухи переглянулись и зашептались одобряя слова деда фишки это не ускользнуло от внимания евдотима от ярости он широко размахнул руками и потрясая ими прохрипел а народ народ тоже вор григорий сапун попытался успокоить евдотима «В голове у тебя мутно, Евдоким платон поди, ляг на кровать!» Евдоким подбежал к старику и загнулся, и с большим напряжением, словно его давила какая-то тяжесть, проговорил. а вот ты чего захотел! Ну и уйду, уйду! Хапайте, мое добро, хапайте, подлецы! Все вы воры, все! И ты, и ты, и ты!» Вдруг закричал он, тыча пальцем в лица стариков.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 Она вспомнила, что первой бросилась по полям зывать народ, отбивать кедровник. Не зная, кто является виноватым в том, что жизнь людей неустроена и тяжела, она досадовала теперь на всех понемногу. На Бога, на царя, на своего отца и Демьяна, на Матвея, на ребятишек, которые не всегда ее слушались, и, наконец, на себя. «Ну ладно, дядька, ли так я пойду соберу харчей, матюши», проговорила Анна. Она ушла в избу быстро, легко, как-то сразу помолодев и оживившись. Дед Фишка посмотрел ей вслед, улыбнулся и подумал. Хитро белый свет устроен. Мужик без бабы никуда не годен, но и бабы без мужика шагу не шагнет. Вскоре дед Фишка выехал со двора и, и, погоняя лошадь, свернул за паскотиной с дороги влево. Тут в лагу его ждали уже старики. Мужики сидели все вместе. В каталажке было тесно и душно.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 Дениска пообещал сделать это при первой возможности. Вечером мужики услышали стук в стенку каталажки с той стороны, где было оконце. Матвей встал на нары и, взглянув в оконце, увидел в темноте человека. Это оказался Дениска. Оконце было без стекла, сторож спал, и Дениска без особых предосторожностей рассказал обо всем слышанном за день. То, что сообщил он мужикам, не обрадовало их.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 В полдень всех арестованных привели в правление. Становой пристав, молодой краснощекий, встретил мужиков весьма любезно. Улыбаясь, поглаживая короткие офицерские усики, он просто, будто мужики были его приятели, заговорил. — Что же твои друзья хорошие? Беспорядки у меня в стану разводите. Или в самом деле жить туго? Ну, давайте потолкуем, а вот что-нибудь и придумаем сообща. Матвей чуть не вскрикнул. — Эван, ты куда гнешь?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 меряя его взглядом, проговорил пристав «Так вот, Селантий и новоселы говорят, что это ты!» — ударил в набат. Возмущенный неправдой, Селантий сразу осмелел и сказал Басан. «Не суразится, барин, плетут!» «Как плетут? Вот видишь, их подписи есть!» Становой взял со стола какую-то бумагу и поднес ее к своим глазам. «Тут так и показано! Еще недели за две до шишкобоя нас собрал Селантий Бакулин и сказал... Ждите, мол, на бата. Когда надо будет, я сам в большой колокол вдарю». «Брехня! Все брехня!» – заволновался Силантий Бакулин. Матвей про себя улыбнулся. Все, что говорил Пристав, было измышлением. И только подтверждало предположение, что власти ничего точно не знают. «Нет, не брехня. Мужики это под присягой показали», – продолжал Пристав. «Мало ли чего можно с перепугу показать. Брехня!»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 Подписи под протоколом были, по-видимому, написаны рукой самого же Пристова. Хотя буквы подписи имели разный наклон, но трудно было не заметить их общее сходство. «Тут вот господин Становой Деревянников у вас расписался. Он же неграмотный». Пряча улыбку, спокойно заметил Матвей. Уши Пристова порозовели, он забеспокоился и пробормотал. «Как? Деревянников? Ах да, Деревянников!»